«Всадник без головы». Рукопись XVIII -го столетия. Часть первая. Немножко истории. Все знают великого полководца Ганса Пехгольца. Я узнал о нем лишь на одиннадцатом году. Его подвиги вскружили мне голову. Ганс Пехгольц воевал 30 лет со всеми государствами, от Аппенин до страшного каторжного Урала и всех победил. Из-за это ему поставили на площади Трубадуров памятник из настоящего карарского мрамора с небольшими прожилками. Великий, непревзойденный никем Ганс сидит верхом на коне, держа в одной руке меч, в другой копье, а за спиной у него висит мушкетон. Мальбарук — мальчишка перед Гансом-пехгольцем. Таково было общее мнение. Таково было и мое мнение, когда я... Двенадцати лет от роду выстругал деревянный меч и отправился на городской выгон покорять дерзкий чертополох. Ослы страшно ревели, так как это их любимое кушанье. Я выкосил чертополох от каминоломни до старого крепостного вала и очень устал. На тринадцатом году меня Валентина Муттеркинда отдали в цех поваров. Я делал сосиски и шнабль-клепс и колбасу с горошком, и все это было очень вкусно, но скучно. Я делал также соус из лимонов с капорцами и соус из растертых на лимьих печенок. Наконец я изобрел свой собственный соус «Миттеркинд», и все очень гордились в цехе, называя меня будущим Гутенбергом, а фатер дал Гульден и старую трубку. А Ганн Спихгольц, стоя на площади, посмеивался и величался. Я ненавидел его, завидовал ему, и он не давал мне спать. Я хотел сам быть таким же великим полководцем, Но к этому не было никакого уважительного повода. Фатерланд дремал под колпаком домашнего очага, пуская вместо военных кличей клубы табачного дыма. Все надежды свои я возлагал на римского папу. Но папа в то время был вялый, и неспособный и под подушкой держал Лютера. Тайно я написал ему донос о ересе на юге Ломбардии, угрожая пасторами с целью вызвать религиозную драку. Но тихий папа к тому времени помер, А Новый оказался самым скверным католиком и, смею думать, был очень испуган, прочтя письмо, так как ничего не ответил. Содрогаясь о славе, я в один прекрасный день швырнул в угол нож, которым резал гусей, и отправился к начальнику стражи. Проходя мимо полицейской патрульной Ганса я, подняв высоко голову, сказал, «Тридцать лет, говоришь, воевал? Я буду воевать сто тридцать лет и три года».